«Два. Ты уверен, что мы можем остановиться у тебя?» В который раз переспросила девушка, когда они поднимались на лифте. «Может, там лучше снять номер в отеле? Мы точно тебя не стесним». Александр посмотрел на неё со странным выражением на лице. Суть его Нина поняла только тогда, когда он открыл перед ней входную дверь. Квартира располагалась на 12-м этаже высотки и была без преувеличения очень просторной. В гостиной, объединённой с кухней, одну стену от пола до потолка полностью занимали панорамные окна. из которых открывался потрясающий вид на чешскую столицу. «Вот это да!» – ошарашенно произнесла Нина, подходя к ним и разглядывая раскинувшийся под ногами город. «Да, папа был далеко не беден», – с затаённой грустью ответил Александр. В них никогда не было тёплых отношений. Сущность чёрного мага и некроманта откладывала печать на характере отца. Близости с сыном, который к тому же не унаследовал магических способностей, не возникло. Но, тем не менее, Александр очень его любил. и только после смерти понял, какую на самом деле важную роль тот играл в его жизни. Алек оставил вещи в прихожей, прошёл следом за гостями, присел на высокий барный стул на кухне и улыбнулся, глядя на непритворное удивление Нины. Хрупкая девушка с открытым доброжелательным лицом никогда не скажет, что она обладает редким даром и что про неё говорят, ходящая между мирами. Нина, благодаря волшебному перстню Васильку, доставшемуся ей в наследство от бабушки, получила способность открывать проход из мира живых в мир мёртвых. и даже разговаривать с ушедшими. Вместе с бесом Нина помогала Александру расследовать смерть отца, умершего при странных обстоятельствах в маленькой гостинице в белорусском городе Гродно. Приключения, которые им пришлось пережить, сблизили их до такой степени, что уехав к себе на родину, сын погибшего некроманта быстро устал от тоски и одиночества и решился пригласить новых друзей к себе в гости, показать рождественскую Прагу.